Глава 54. 3 октября 1998 года. 11 часов 33 минуты. Они ехали без передышки уже 5 часов. Оранжево-красный Citroen держался молодцом. На скоростных участках шоссе ему приходилось нелегко, но он выжимал от 100 до 110 км/ч, пусть и на пределе возможностей. Давно и всяк запас кассет в бардачке, представленный блестящей коллекцией хитов восьмидесятых. Спаси любовь Даниэля Болоуана. Важные последние слова группы Супертремп. Крутая девчонка Рено. Позитив Жан-Жака Гольдмана. Они остановились в Витриле Франсуа. Городке возникшем ниоткуда посреди кукурузных полей Шампани, и не имевшем даже колокольни, чтобы предупредить о своём внезапном появлении. Ресторанчики, втиснувшимся между шоссе и Марной, куда зашли пообедать, они оказались единственными посетителями. Марк, погружённый в глубокую задумчивость, ограничился омлетом и салатом. Мальвина заказала основательный обед: мясное ассорти, жареную говядину с луком-шалотом и крем-брюле. "Вашей подружке хороший аппетит", подмигнув Марку, сказал хозяин заведения. "Куда спрашивается у неё всё это девается?" Они снова тронулись в путь. Сен-Дезие, Шамон. Мимо проплывали взхолмлённые равнины парижского бассейна. Засеянные злаками поля упирались в крутой склон очередной куэсты, с противоположной стороны поросшие лесом, плавно сбегавшие вниз, чтобы уступить место новому полю. На спусках грузовичок разгонялся и жалобно дребезжал, словно сам не верил, что сумеет вовремя затормозить. и надеялся лишь на то, что вскоре дорога опять пойдёт в гору. Ринов третий раз затянул в интересном положении. За последние 2 часа Марк и Мальвина не перемолвились ни единым словом. Наконец Мальвина прервала молчание. Как ты думаешь, Лиза Роза захочет иметь такую сестру, как я? Марк вёл машину через деревню под названием Фельбиё. Он ничего не ответил. Её лучше знаешь, продолжила Мальвина. Думаешь, она в состоянии понять? Смириться, что у неё вот такая старшая сестра? Уродина, грубиянка, злюка. Марк по-прежнему молчал. Он предпочитал целебный юмор Мальвины. Я ведь могу измениться, настаивала Мальвина. Можешь ей это сказать, что я могу измениться. А ты уверена, что Лили твоя младшая сестра? Конечно. В этом мы с тобой заодно, правда? Они замолчали ещё на два часа. Марк искренне завидовал убеждённости Мальвины и её решительности. Казалось, она существует внутри какого-то пузыря с непроницаемыми стенками. Они миновали Вьюзуль, когда пришла СМСка от Лили. В кармане у Марка завибрировал мобильник. Он достал телефон одной рукой, продолжая вести машину. Марк, операцию назначили на завтра, на 10:00 утра. Всё хорошо, не волнуйся. Я тебе потом перезвоню. Всё наладится. Целую. Завтра на 10:00 утра. Оставалось меньше суток. Отпусти меня, ничто в стул в Магнитоле Гальдман. Марк инстинктивно надавил на педаль газа. Они пересекали небольшое плато. Citroen не отреагировал на попытку водителя увеличить скорость. Безумное предположение зародившееся в мозгу Марка С каждым километром обретала всё большую осмысленность и казалась всё более правдоподобным, почти очевидным. Спустя 3 часа они уже катили по улицам Монбельяра. Пробок тут не было. Транспортная инфраструктура этого города, расположенного в области Франш-Конте, просторные бульвары, широкие проспекты, многочисленные рокады была явно рассчитана на гораздо более плотное движение. Сам город, казалось, всё ещё живёт в ритме завода Peugeot. времён его расцвета, когда там трудилось 40.000 человек, крупнейший в Европе автомобилестроительный завод. Сегодня от него оставалось едва ли треть. Марк бросил на колени Мальвине дорожный атлас и попросил найти место, где река Ду пересекает швейцарскую границу. Где-то там у подножия горы Монт-Рибель находилось поселение Клербьев с гостиничкой Моники ЖНВ Если верить дневнику Грандюка, самым красивым на всю округу шале. За каким чёртом мы туда тащимся, проворчал Мальвина. Надеешься найти деньги, которые моя бабка отправила Грандюку? Марк пожал плечами и незаметно потрогал карман, убедившись, что моа у зерна месте. Неужели ему придётся пустить оружие в ход? Неужели он прав? И все они с самого начала были жертвами бессовестной манипуляции. Мальвина умолкло. и сосредоточилась на изучении карты. Со своей задачей она справилась прекрасно. Через 10 км, покинув Монбельяр, отважный оранжево-красный грузовичок миновал Пон-де-Руат и двинулся по склонам массива Юра. Вначале они ехали узким каньоном вдоль реки Ду до Сен-Типолитан. Затем свернули на круто взбиравшееся вверх широкое шоссе департаментского значения. Грузовичок пыхтел и скрипел Но успешно преодолел подъём и справился с перевалом. Перед ними открылась панорама причудливого русла Ду, река делала петлю длиной километров 30, захватывая территорию Швейцарии, после чего послушно возвращалась во Францию и текла дальше. Эта картина поражала воображение своей красотой. Citroën Bodr спустился к реке и покатил через сосновый лес, подсвеченный последним золотом осенних лиственных деревьев. Раскочить мимо заведения Моннике ЖНВ было невозможно. Вдоль берега шла одна единственная дорога, убегавшая к швейцарской границе. Шале из светлой древесины стояло у самой воды, любуясь на собственное отражение в спокойных водах Ду. У Марка перехватило дыхание. Он ещё раз потрогал лежащий в кармане револьвер. Citroën он припарковал напротив шале. Большой щит с надписью Отели Франции. Служил подтверждением, что они не ошиблись адресом. На парковке их оранжево-красный грузовик оказался единственным автомобилем. Время здесь, в приграничной деревушке на краю света, словно бы остановилось. Марк чувствовал, что задыхается. А вдруг это тупик? Пошли, чтоль, пробурчала Мальвина. Подожди минутку. Марк вытащил из кармана револьвер и убедился, что тот заряжен. Зачем ты мою пушку достал? Собираешься шлёпнуть мамашу жене? Марк посмотрел на Мальвину долгим взглядом и произнёс: Ты помнишь про труп Грандюка? Ну, что именно ты помнишь? В смысле? Ты помнишь, что в доме Грандюка обнаружила труп? На нём была одежда Грандюка, ботинки Грандюка и часы Грандюка. Мальвина побледнела. Труп, продолжил Марк. лежал головой в камине с обгорелым лицом, обгорелым до полной неузнаваемости. Мальвина сжала руки. Что ты хочешь этим сказать? Пошли. Они выпрыгнули из грузовика. На пороге шале, украшенном высокими горденьерками с геранью, уже стояла Моника ЖНВ. Добрый день, поздоровался Марк. Это гостиница ЖНВ. Не слишкомыыы ловкий заход, учитывая, что посетителей встречала лакированная табличка, на которой большими буквами было выведено название заведения. Мы, хмм, мы друзья Крюдюля Грандюка. Лицо Моники осветилось радостью. Всё Грандюка? Ну, конечно, я прекрасно его знаю. Вот уже больше 10 лет он приезжает ко мне каждый декабрь. Мы слышали, что в этом году он навестил вас, не дожидаясь декабря. На лице хозяйки гостиницы мелькнуло что-то вроде огорчения. Сущие правда, но вам не повезло. Как раз сегодня утром он уехал. Земля поплыла у Марка под ногами. Марвина, стоящий рядом с ним, перестала дышать. Моника же, навене обращая внимание на странную реакцию посетителей, продолжала тем же тоном. Он переночевал в двенадцатом номере, как обычно, вчера и позавчера. Позавчера почти всё утро просидел у себя, ждал почту и дождался. Ему прямо сюда принесли толстенный конверт, а сегодня утром он уехал. Очень рано, ещё в 6:00 не было. А вы не знаете? Собственный язык плохо слушался Марка. Вы не знаете, он не собирался возвращаться. О, вот это вряд ли. Обычно он останавливается у меня на одну, максимум на две ночи. Сам себя называет паломником. Между нами говоря, странный он человек. Нет, нет, очень вежливый, воспитанный, тут у меня к нему никаких претензий, и на аппетит не жалуется. Но всё-таки Разве не удивительно? После катастрофы уже 18 лет прошло, а он всё ездит и ездит, поднимается на Монтерибль, что-то ищет. Несчастья страшные, кто ж спорит. Но не пора ли о нём забыть? А вы как считаете? Марк надолго задумался. Наконец, преодолев нерешительность, спросил. А он ничего не говорил, не говорил, куда собирается. Он никак оторвалась герани несколько засохших стебельков. О, плохо же вы знаете мисье Грандюка. Он никогда ни с кем не делится своими планами, даже после литра соломенного вина. Правду сказать, я и сама не очень любопытна. Так что нет, не знаю. Возможно, он вернулся в Париж. Раньше он всегда возвращался в Париж. Маркс задал ещё несколько вопросов, но больше для проформы. Хозяйка гостиницы в самом деле не располагала никакой информацией. Маркс Мальвины снова сели в грузовик. Не успела Мальвина занять пассажирское место, как из неё потоком полились ругательства. Что я тебе говорила? Этот ублюдок с самого начала водил нас всех за нос. Марк промолчал. Чем дальше, тем больше его охватывало отвратительное чувство бессилия. Гранд-дюк, живой и здоровый, в бегах. Единственная ниточка, которую он держал в руках, только что выскользнула из пальцев. Если ты догадался, что Грандьюк симулировал собственное убийство и подложил вместо себя чужой труп, то за каким чёртом мы сюда притащились? заткнись. Мальвина захлопала в ладоши. Петраль, ты гений! 10 часов дороги, 600 км, и ради чего? А позвонить сюда нельзя было? Закрой варежку. Ну бы снять ночёмку на учёнку у Моники. Хороша у неё гостиница. Заткнись, кому говорят? Или хоть пожрать у неё пригласил бы. Вот соломенное вино. Я бы не отказалась. Слушай, если ты сейчас же не замолчишь, я тебя пристукну. Сброшу труп в реку и сляняю в Швейцарию. Альвинный изумлённо возрилась на Марка. Погоди-ка. Что-то я тебя не пойму. Вряд ли ты так уж удивлён поведением Грандюка. Сам говорил, что давно раскусил эту сволочь. Тогда в чём дело? Что ты психуешь? Куда торопишься? Или у тебя на завтра назначена свадьба с моей сестричкой? И ты уже заказал кондитеру свадебный торт? Не старайся, всё равно не поймёшь. Тебе мозгов не хватит. Марк нервно повернул ключ в замке зажигания Citroen. Ну и куда мы теперь? спросила Мальвина. Назад? Даже окрестности не осмотрим. Сиди тихо. Я обещал тебе паломничество. Значит, пройдём свою Голгофу до конца.